Глава 36. Придворный маг прибыл на рассвете следующего дня. Его появление было отмечено лишь легким искажением воздуха в замковом холле. Ни вспышек света, ни грохота. Он возник, словно из самой тени. Высокий и сухопарый. В простом сером балахоне без каких-либо знаков отличия. Его лицо, испещренное морщинами, напоминало старую карту а глаза цвета грозового неба казались странно молодыми на фоне седых волос. Не говоря ни слова, он кивнул нам с Эдуардом и растворился в воздухе. В течение нескольких часов по замку ходили странные слухи. То в деревне у мельницы видели, как он часами стоял неподвижно у воды, то в лесу заметили, как он разговаривал с деревьями, прикасаясь к их коре ладонями. Стив, вернувшись с осмотра угодий, выглядел ошарашенным. — Ваша светлость! Этот господин явился прямо ко мне в конюшню, спросил про те проклятые сорняки, потрогал землю и ушел, даже не попрощавшись. От него пахло грозой и мокрым камнем. К полудню маг вернулся в замок, его балахон был покрыт тонким слоем пыли, а в складках ткани застряли хвойные иголки. Он остановился перед нами в гостиной, и воздух вокруг него слегка дрожал, как над раскаленным камнем. — Это порча, ваше сиятельство! — произнес он, и его голос звучал так, будто доносился из глубокого колодца. — Сделано сильным, но неумелым магом. Его пальцы, длинные и узловатые, описали в воздухе сложный знак, и на столе появилась карта местности с пульсирующими темными пятнами. Я вмешался в его потоки, перенаправил их, добавил свои заклинания. Он коснулся карты, и темные пятна стали медленно смещаться к краям, растворяясь. «Теперь вашим завистникам не поздоровится» отражающие щиты, вернут им их же злобу, умноженную втрое. В уголках его губ дрогнуло подобие улыбки. Советую проверить, не разобьется ли у кого-то из соседей любимая ваза в ближайшие дни. С этими словами он поклонился странным плавным движением, будто у него не было костей, и растворился так же незаметно, как и появился, оставив после себя лишь легкий запах озона. А еще через пару дней слухи донесли, что у графа Жастара Горд каринского в деревнях начался странный мор скота, а сам граф слег с приступом подагры. «И вот, что ему от меня надо было?» с воздухом спросила я у Эдуарда. «Ведь он богаче и влиятельнее меня. У него и земли большие, и связи при дворе». «Ты имеешь то, что не купишь ни за какие деньги, настоящую магию в своих землях, уважение императора!» Эдуард сделал паузу. «И меня, да и сам граф никогда не отличался чистоплотностью в своих действиях. Я только руками развела. Да, некоторых надо учить долго и тщательно, чтобы неповадно было пакостить соседям. Следующие несколько дней напоминали тихую заводь после бури. Эдуард, сбросив парадный камзол, облачился в простую одежду из прочного сукна и с утра до вечера пропадал в окрестностях замка. Я наблюдала за ним из окна библиотеки, как он вместе со Стивом обходил поля, касался руками стволов старых деревьев у границ заповедника, замерял шагами расстояние между амбарами. Его мужской взгляд подмечал то, что ускользало от меня, где нужна новая опора для сарая, где стоит починить изгородь, чтобы зимой волки не повадились к скоту. Он несколько раз ездил в заповедник и каждый раз возвращался с новыми идеями, то предлагал устроить дополнительные тропы для посетителей, то советовал сделать крытые беседки на случай дождя. Особенно его заинтересовали старые шахты, Те самые, куда я так и не добралась. Вернувшись оттуда, он за ужином, пахнущий пылью и холодным камнем, рассказывал. Рабочие жаловались, что насосы сломаны, а лестницы в аварийном состоянии. Обещал прислать им мастеров из города. Он отпил игристого. К зиме надо успеть, иначе шахту затопит. Я слушала кивая и чувствую, как что-то тяжелое, и тревожное внутри меня постепенно отпускает. Моя нервная система, действительно измотанная до предела, жаждала этой передышки. Я ограничилась тем, что обсуждала с экономкой меню на предстоящую неделю, проверяла запасы кладовых, муку, соль, вяленое мясо, а иногда выходила в сад, чтобы посмотреть, как растет тот самый гибрид рябины и мандрагоры. Я радовалась тем изменениям, которые привнесла судьба в мою жизнь, и надеялась, что со временем их будет только больше. И все к лучшему. По вечерам мы с Эдуардом сидели у камина, он с отчетами и чертежами, я с книгой или вышиванием. Иногда наши взгляды встречались, и он улыбался. Не той светской улыбкой, что были при дворе, а настоящей, немного усталой, но спокойной. Как-то раз он сказал, не отрываясь от карты полей, «Знаешь, а здесь неплохая земля, весной можно попробовать посадить тот сорт пшеницы, что выращивают в южных провинциях». И в этот момент я поняла, что это не просто помощь, это начало чего-то нового, не моё и его, а нашего. И это ощущение было таким же теплым и надежным, как огонь в камине, у которого мы грелись в тихие осенние вечера.